Сегодня вы будете обедать в Кэлдэл Холле, сообщила Стефа. Я заказала там столик. Надеюсь, вы ничего не имеете против. Склонив набок светловолосую голову, она задумчиво рассматривала Линдли. По-моему, именно это вам и нужно. Я чахну у вас на глазах? Хозяйка захлопнула гроссбух и убрала его на полку позади конторки.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 «Невозможно отказаться от Эля Одел. «Отлично». Стефа проводила гостей в зал, а сама прошла к стойке бара. «Келдейл-Холл принадлежит семейству Бертон-Томас. Там работают с полдюжины молодых людей, и все они должны называть миссис Бертон-Томас тетушкой. Вот из таких мелочей и складывается неповторимая атмосфера ее дома».